Глава 11. неожиданно только и смог сказать попаданец, стараясь не сорваться. Его Величество Любопытен отозвался прибывший вместе с пограничниками, придворный, нарочито индиферентно, без интереса, без эмоций. Судя по мелким деталям, осанистому вельможе это поручение, как кость в горле. Король Баварии, Людвиг II Вительсбах сумел за короткое время достать даже придворных А это, знаете ли, достижение. «Неожиданно», — повторил Алекс, приходя в себя. «Сочту за честь принять предложение у вашего сюзерена». Судя по слегка скривившейся физиономии придворного, ляпнул он что-то совсем не к месту. «Надеюсь, у меня будет возможность привести себя в порядок перед встречей с его величеством». «Его величество желает видеть вас в натуральном виде», — суховато отозвался собеседник, чуть задрав голову с изрядными залысинами и пышными седыми бакенбардами прошу. По еле уловимому мгновению руки один из сопровождающих его лакеев открыл дверцу кареты, и Алекс забрался внутрь, в хорошим табаком и одеколоном нутро. Залезы придворные, так и не пожелавшие представиться. Хамство, безусловно, но скорее этакая фронда по отношению к балмушному королю. Фронда — ряд антиправительственных действий во Франции с 1648 по 1653 годы. Фактически вялотекущая гражданская война. В современном русском языке значение «фрондировать» означает выказывать недовольство властям, не переходя при этом к действиям. По крайней мере, хочется на это надеяться. В карету забрался еще один сопровождающий, лакей на задках. Факадам судорожно пытался просчитывать ситуацию. Получалось не слишком-то хорошо. Баварский король считается личностью изрядно взбалмошной и своеобразной. Но и это полбеды. В голове попаданца смешались сведения, подчеркнутые о правителе Баварии из нынешних газет и обрывков случайно долетевших сплетен с информацией из будущего. Король Трубадур, король романтик, ругаемый при жизни за безумные траты на культуру и обвиненные в сумасшествии. Здесь он пока ничем не прославился, кроме повышенного романтизма и неудачной войны на стороне Германского Союза и Австрии против Пруссии в прошлом году. Вмешательство Франции и России сделало проигранную по сути войну ничьей так что не критично. Ах да, еще та история с Вагнером. Знаменитый композитор, написавший в том числе «Кольцо Нибелунга», оперу из четырех частей, считающуюся самой длительной, пафосной, дорогостоящей оперой мира. Людвиг II только в 1865 году выделил Вагнеру 170 тысяч гульденов. Для сравнения, после проигранной в реальной истории войны Бавария в качестве репараций, помимо земель и политических уступок, Выплатила Пруссия 30 миллионов гульденов, то есть траты Людвига II на культуру можно назвать ненормальными. То есть король еще и деньгами распоряжаться не умеет. Дорогой молчали, отчего Алекс накручивал себя всякими гадостями. Наконец карета остановилась, и лакея отворил дверцы. Первым вышел придворный, потом попаданец, слепо и щурясь на яркое полуденное солнце. После тюрьмы с ее вечным полумраком глаза начинали слезиться даже если на небе облака. Следуйте за мной. Все так же индифферентно велел вельможа. И Алекс повиновался, поглядывая по дороге по сторонам. Особым специалистом по архитектуре он себя не считал, но, похоже, это мюнхенская резиденция Вительсбахов. Громадный и невероятно красивый комплекс подавляет. Держать себя в руках и не сбиться на восторженное чинопочитание владельцев такой махины сложно. Попадающиеся на пути придворные провожают ничего не выражающими взглядами от которых делается страшно. Такие глаза Алекс видел разве что в пяти точках Он напрочь долбанутых уголовников, даже среди своих считающихся отморозками. Лица мертвоглазых, текучие, как вода. Они ухитряются выражать искреннее внимание собеседнику, равнодушие проходящим мимо лакеем и презрительную гримасу попаданцу. Одновременно поразительное мастерство и, уж не признак ли, психических расстройств. Пройдя анфиладу красивейших залов, как-то внезапно оказались в большом. кабинете на это намекал громадный письменный стол и книжные шкафы, но остальной антураж чересчур богемный. Анфилада – ряд последовательно примыкающих друг к другу пространственных элементов, помещений, дворов, градостроительных пространств, расположенных на одной оси, что создает сквозную перспективу. Не настолько бесвкусный, как у преснопамятного антрепренера Бауэри, но суть та же. Внимание раздергивается напрочь, работать в таком кабинете нереально, а ведь Людвиг как-то справляется. Или так работает. Полковник Факадан! громогласно объявил сопровождающий его придворный, и откуда-то из-за шкафа вышел юноша, с тщательно уложенными кудрями на голове, завитыми и напомаженными. С ним еще несколько человек, выглядящих настолько профессионально одухотворенно, что попадание с мгновенно понял деятели культуры, пришедшие к спонсору. Друг мой! — сказал юноша хорошо поставленным голосом, и пошел к Алексу быстрыми шагами, раскинув руки в стороны. «Друг мой!» — юноша обнял напрягшегося попаданца, тот неловко обнял его в ответ, уже догадавшись, кто это. От монарха крепко разило удушливой смесью одеколона, бриолина и благовоний. «Как вы страдали!» — Людвиг отстранил попаданца, вглядываясь в его лицо влажными от слез глазами. «Как вы страдали!» — повторил он, слегка брызгая слюной изо рта. Снова объятия, напугавшие Факадана больше, чем штурмантанты. «Настоящий рыцарь, готовый отстаивать свои идеалы мечом и пером!» Пафосно объявил король, указывая духотворенным личностям на попаданца. «Но, разумеется, Пруссия не ценит таких людей. Настоящий железный дровосек! Ах, как точно подмечено! А мы, Бавария, это девочка Кейтлин, отстаивающая идеалы справедливости и добра в окружении фальшивых друзей». Людвиг жужжал что-то пафосное, бегая вокруг попаданца и принимая картинные позы, так и напрашивающиеся на портрет. «Да он же голубой!» — с ужасом понял Алекс, отчего волосы у него ощутимо встали дыбом. Читал ведь что-то такое. Умер девственником. Тщательно подавляемые, но ярко выраженные гомосексуальные наклонности. Отсюда его увлечение оперой, живописью и искусством вообще. «Куда я попал? Хочу обратно в тюрьму!» — тихонечко проскулил он вслух. Король в тот момент принимал очередную красивую позу, вещая что-то пафосное. А духотворенные личности не отрывали взглядов от спонсора. А вот ответственный за доставку придворный губы его дрогнули в ощутимой, несколько злорадной улыбке. Друг мой, снова обратился к нему король. У нас тут возникли кое-какие вопросы. Будьте так любезны, помогите. В нетерпении его величество схватил Фокадана за данель за грязный, засаленный рукав и потащил куда-то за шкафы. Попаданец слабо упирался, опасаясь чего-то неведомого, но, как оказалось, напрасно. Прямо на полу лежала монополия, которую создатель игры опознал не сразу. Огромная, в несколько раз больше оригинала, созданная по мотивам, а не тупо перерисованная с увеличением масштаба. Потрясающе, вырвалось у Алекса. Кто рисовал? Людвиг отмахнулся и спросил. У меня возник ряд вопросов по игре, и раз уж ее создатель здесь, хочу задать вам ряд вопросов. Его Величество отпустил своего гостя через два часа, выспросив все тонкости и терроризируя лакея, записывающего в блокнот Совета Изобретателя. Факаданы устроили здесь же, во дворце. Небольшие безликие апартаменты и спальни, кабинеты и гардеробный, где заодно располагалась ночная ваза. Отмывшись и с превеликим наслаждением переодевшись в чистую одежду, положенную лакеями на стул рядом с ванной, долго расчесывал голову частым гребнем, вычесывая шей и гнит. Потом пришел черед персидской ромашки. Средства от шей, блох и прочих насекомых. Вывести живность окончательно удастся сразу что через несколько дней. Неприятно. Ну да не привыкать. Даже в актерскую бытность приходилось ловить на себе мигрантов. И это несмотря на гигиену. Потом политика с трущобами, война. Словом, вши стали неприятной, но практически неизменной частью жизни. Одежда явно с чужого плеча, это понятно. Успел переслать плану документы, награды и архивы. Уже хорошо. С одежде же получилось скорее забавно. Но кто знал, что прусским спецслужбам присуща такая мелочная мстительность. Притянули за уши какие-то замшелые, но до сих пор не отмененные законы и постановления. И в итоге его гардероб оказался под арестом. Причем с казуистической формулировкой, что он сам должен ее забрать. Это при запрете на въезд в Пруссию. Казуистика в общеупотребительном бытовом значении, под этим термином понимают изворотливость в аргументах при доказательстве сомнительных или ложных идей. Крючкотворство. «Его Величество ожидает вас к столу», известил пожилой осанистый лакей, вошедший в комнату с чрезвычайно важным видом. Или не лакей, а какой-то служитель более высокого ранга. Черт их разберет. Алекс, еще учась в Берлине, не без удивления узнал, что у лакеев при дворах есть своя градация. «Какой-нибудь обер-лакей, протирающий вилки, может по табелю о рангах быть равным пехотному майору, а по части привилегии и жалования так и превосходить служаку». С сомнением оглядел себя и чуть притормозил. «Его Величество понимает, что гардероб его гостя может не вполне соответствовать», — невозмутимо сообщил уловивший заминку лакей. «Прошу следовать за мной». «Полковник Факадан!» Трапеза проходила в малой столовой, в помещении, чуть поменьше баскетбольного зала. Громадный стол. Застеленный роскошнейшей парчевой скатертью, мейсонский фарфор, и хрусталь. Фарфор, производящийся в городе Мейсон, Саксония, считается эталоном качественного фарфора. К слову, роскошь не слишком-то впечатляла. Не из подвала вылез. В 21 веке уровень жизни немножечко другой. Плюс интернет, телевидение, музеи. Так и хочется брякнуть что-то вроде бедненькое, но чистенькое. «Мы тут по-домашнему, друг мой», — радостно сообщил Людвиг. Маленькая компания друзей. В понимании феодала компания и правда маленькая. Двенадцать человек вместе с королем и попаданцем. Где-то в сторонке, за в столовой катками с тропическими растениями, прятался струнный квартет. Обед? Или это какой-нибудь второй завтрак? Главный герой не случайно путается. В то время, и значительно позднее, обедом в аристократических кругах нередко называли вечернюю трапезу. Ужин или ближе к полуночи. Обслуживал не меньше дюжины лакеев. А тогда маленькая компания. Гарольд Ласло, писатель, начал радостно представлять Людвиг гостей, блестя глазами. Зигфрид Фон, композитор, счастлив познакомиться со столь выдающимися личностями. Вежливо поклонился попаданец. Среди всех представленных ему людей Алекс опознал только одного модного писателя, чье имя часто встречалось в газетах. Впрочем, от творческой тусовки он далек. Тем паче, что представленный писатель модный, а не хороший. В Нью-Йорке приходилось следить за моментом и соответствовать трендам, но с началом формирования Кельтики эта полезная привычка заброшена. Речь Людвига журчала ручейком. Он не столько ел, сколько говорил. Говорил, говорил. Другие члены компании старались не отставать, старательно подыгрывая его величеству, восхищенно замирая, когда тот говорил, и подавая тщательно выверенные экспромты, явно придуманные заранее. Экспромт – какое-то выступление, тост, речь, стих, музыкальное произведение, созданное тут же, без подготовки. Звучали отрепетированные монологи и настоящие кусочки пьес, где творческая интеллигенция мастерски подыгрывала друг другу, подводя спонсора к нужному решению. Попадание с меланхолично жуя вкуснейший антрикот, ошумелился всей сей пасторальной идиллией, но быстро понял, что Людвиг настолько щедрый спонсор, что его хватит на всех. Пасторальный, сельский, пастушеский – жанр в искусстве. Выражение может использоваться в значении «чистота нравов». А если чересчур жадничать, то можно последовать след за Вагнером, в изгнание. Нет, не сам король. Возмущенные поданные потребовали изгнать присосавшегося к казне композитора. Потом вроде бы требования смягчили, но урок зажравшимся и взорвавшимся деятелям культуры вышел неплохой. Любви! Попаданец быстро потерял нить разговора. Лэнгрин, Дева Лебедь, Куртуазная любовь. Лэйнгрин Рыцарь Грааля из популярных средневековых легенд. И еще опера Вагнера, основанная на этих легендах. Что вы думаете о любви, друг мой? поинтересовался монарх. Я старый солдат и не знаю слов любви, Ваше Величество, отбрехался попаданец. Людвиг звонко рассмеялся, закидывая голову назад. Ну разве он не прелесть, господа? Господа закивали. Алекс нервно сглотнул прелести он быть отказывался. Категорически. Факадан стал очередной игрушкой Людвига. Таких фаворитов из мира искусства у короля-мецената не один десяток. Каких-то неправильных поползновений в его сторону величество не предпринимал. И попаданец успокоился. Проблем хватало и без поползновений. Так, монарх вознамерился одеть обуть славного рыцаря за свой счет. И одел по своему вкусу. Нельзя сказать, что откровенно по-нехорошему но достаточно вычурно. Вкус у Людвига имеется, да приотменный. Но если попадание предпочитает классический покрой, который можно носить годами, то король следит за модными тенденциями. Ярко, красиво, стильно. Такие вещи устаревают за один-два сезона, да и к месту они разве что во дворце, опере и тому подобных местах. В толпе не затеряешься. Почти две недели монарх держал при себе Алекса, выдергивая на все мероприятия, опера, Встречи с деятелями культуры, более ничем Людвиг не интересовался. Война, экономика, сельское хозяйство, докучливое недоразумение, коим не следует заниматься просвещенному человеку. Факадан взывыл от жизни, состоящей из одних примерок и культурных мероприятий, попытавшись поговорить с Людвигом. «Покинуть меня хочешь?» Юный король нахмурился опечаленно. «Нехорошо, нехорошо!» Развернувшись, Людвиг пошел прочь, ничего не ответив. На этом все и закончилось, а царедворцы в мягкой форме донесли попаданцу, что ныне он развлекает его величество, и тем должен быть премного доволен. «Неужели вы так хотите вернуться в Пруссию?» Сделанным изумлением вопросил Грузный со сложным придворным чином, который попаданец перевел в себе как генерал-майорский. «Можем и такое устроить, его величество добр, но это не значит, что можно злоупотреблять его добротой. На это у него есть мы, его верные слуги. Пару лазеек все-таки нашлись. Так, Людвиг очень трепетно относился к рыцарским делам. Так что Факадан усиленно занялся фехтованием, верховой ездой. Благо, фехтмейстеры при дворе имеются. Фехтмейстеры – учителя фехтования. Также этим термином могут называть фехтовальщиков очень высокого класса. Еще более трепетно относился монарх к творчеству. Так что пришлось изобразить горение, дабы получить возможность не выходить из своих апартаментов. Как назло, ничего толкового в голову не лезло. Озлившись, Попаданец за неделю написал несколько коротких рассказов по мотивам Пеппи длинный чулок. Главный персонаж серии книг детской писательницы Астрит Лингрен, обладательница огромной физической силы, чемодана с золотом и бурной фантазии. Действие происходит в крохотном провинциальном городке в Швеции. Действие перенес Баварию, а жителям городка попаданец приписал все самые смешные и нелепые причуды, которые только мог придумать. Остренько получается, пробормотал, правя рассказы. Как бы не влететь. Вычеркнем это. Добавим бургомистру харизмы. Да, убого получается. Сатира ушла, осталась примитивная комедия, рассчитанная на людей с мышлением инфузорий. А, черт с ними. По этим рассказам, менее чем за два дня накатал откровенную халтурную комедийную пьеску. И... Это восхитительно! Сказал король. Никогда так не смеялся. Легкое, живое и такое светлое произведение. А пьеса? Чудо! «Как она будет смотреться на сцене?» «Да», — согласно кивнул именитый драматург Байер. «Вам, коллега, удалось написать первую в мире пьесу, на которую будут приходить целыми семьями». «А ты еще хотел покинуть меня!» — патетично воскликнул Людвиг. «Разве тогда ты смог бы написать такое чудо? Нет, я теперь никуда тебя не отпущу».